Терапевтические задачи и программа психотерапевтического сеанса. Хотя важность каждой цели на протяжении терапии не меняется, ее значимость может потерпевать изменения. Значимость определяется текущим повседневным поведением пациента, а также его поведением во время психотерапевтических сеансов. Проблемы, которые не проявляются в поведении пациента в данное время, считаются временно незначимыми. Именно от значимости и важности зависит, чему терапевт будет уделять преимущественное внимание при взаимодействии с пациентом. Основная идея здесь в том, что терапевт применяет стратегии и техники ДПТ, которые будут обсуждаться в главах от 7 до 15, к наиболее приоритетным и значимым на данный момент терапевтическим задачам. Если поставленная задача, определяемая терапевтической целью, была достигнута, или если целевая сфера не порождала проблем для пациента, либо подобные проблемы не проявляются в его нынешнем поведении, или ими уже занимались на предыдущем сеансе, тогда принципиальными направлениями терапии становятся следующие по списку цели.